Глава пятнадцатая. Дэниел. «Надень какое-нибудь красивое платье. Сегодня мы идем ужинать в мариан ресторан. вернувшись домой, сказал я Мике. Я застал ее на кухне. Она обложилась рецептами, какими-то банками и продуктами, при этом выглядела потерянной и, похоже, не совсем понимала, что делает. «Я готовлю ужин», заявила она, сдув павший на глаза локон. Я с сомнением усмехнулся. Это был второй раз, когда она пыталась готовить. В первый раз у нее сгорел пирог, и сработал датчик дыма. Даже не представляю, что она задумала на этот раз. Это можно перенести. К тому же... Я огляделся, стараясь не задеть ее чувства. Похоже, что-то пошло не так. — Нет, у меня все под контролем! — вскрикнулась она. «Если ты дашь мне немного времени, я справлюсь!» «Я хочу познакомить тебя кое с кем». «С кем?» Рассеянно спросила Мика, кусая губу. Мыслями она была где-то далеко. «С одним моим хорошим знакомым. Он из Нью-Йорка. И сейчас по делам в Лондоне. Глен. Его так зовут. Пригласил нас на ужин». Я не стал упоминать, где связь Глена с американским театром балета и не сказал о том, что он здесь специально ради нее. Неделю назад я послал ему запись с ее репетиции. Она понравилась ему, в чем я и не сомневался. И вот он был здесь, чтобы предложить ей место в своей труппе. Вчера он был в зале на генеральной репетиции и остался в восторге от нее. Скоро Мика поймет, для чего этот ужин. Не помню, когда нервничал так в последний раз. Я знал, для чего это все затеял, но не был уверен, что мне самому это по душе. Я ведь обещал ей, что у нее все будет хорошо. Я собирался свое слово сдержать. Сегодня Гленн сделает ей предложение, и она его примет, а затем уедет. Ее мечта осуществится, пусть и не в этой стране, но Мика будет танцевать, будет блистать и срывать овации. Это то, для чего она создана. Так и должно быть. О, хорошо. Она кивнула, все еще не очень заинтересованная. Сколько у меня есть времени? Я успею убрать здесь все и собраться? Я взял ее за руки и увел из кухни. Ей не место здесь. Иди готовься, а я сам все уберу. Затем я вернулся и оглядел заставленную посудой и провизией кухонную стойку. Что же ты такое готовила? Поднос пробормотал я, берясь за работу.